По салону то и дело сновали официанты, опрятные и одинаковые, в безупречных белых куртках. На больших подносах в фарфоровой посуде они доставляли в кают-компанию дымящиеся блюда, приготовленные коком. Там был и черепаховый суп, и салат из омаров, фаршированные крабы и фаршированный хлебец,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 «На один день. Мы отплываем не сегодня, а завтра, с наступлением темноты». «Хорошо, Джошуа», — кивнул Марш, — «передай мне еще кусочек пирога, если тебе не трудно». Йорк улыбнулся и выполнил просьбу. «Капитан, сегодня был бы лучше, чем завтра», — вмешался в разговор Дэн Олбрейт, ковырявший в зубах костяной зубочисткой. «Я чувствую приближение грозы». «Завтра», — твердо повторил Йорк. «Олбрейту ничего не оставалось».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 чтобы до момента отплытия из Нового Орлеана меня никто не беспокоил. «Ты сегодня не будешь ужинать с нами?» — спросил Марш. «Нет». Йорк обвел глазами кают-компанию. «Все же ночное время меня устраивает больше», — промолвил он. Лорд Байрон был прав. День слишком ярок. э, -э. промычал Марш. «Разве ты не помнишь, — сказал Йорк, — стихотворение, которое я прочел тебе на судоверфи в Нью-Олбани».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 Дальше, на пристани, выпуская клубы пара, стоял другой пароход. Там вовсю кипели погрузочные работы. Марш даже слышал тягучую песню, которую завели грузчики, перетаскивая по перекинутым на полубу доскам тяжелую свою поклажу. У двери Джошуа Йорка Марш поднял трость и собрался было постучать, но, одолеваемый сомнениями, замешкался. Джошуа просил его не беспокоить. Джошуа... Страшно не понравится то, что Марш намеревался сказать ему. А ведь все это яйца выеденного не стоит. Просто стихотворение расстроило его. И навело на дурные мысли, не ли он съел что-то не то. Все же, все же. С поднятой тростью, хмурой и недовольной собой, Марш все еще стоял у порога, когда дверь вдруг бесшумно распахнулась. Внутри было темно, хоть глаз коли Луна и звезды едва освещали дверной проем.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 который я напичкал тебя в Натчезе. Я видел, как ты наблюдал за нами, и мне все известно о твоих маленьких проверках. Он натужно с хрипотцой рассмеялся. «Святая вода! Подумать только!» «Как? Значит, ты узнал?» — спросил Марш. «Да, проклятый мальчишка!» «Не суди его строго, он тут ни при чем, Эбнер, хотя я заметил, как за ужином он пялился на меня. Смех у Джошуа был напряженным, жутким. Нет»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 Только истории о них сильно преувеличены. Твой лунатик превратился в мертвеца за какие-нибудь несколько лет, пока ходила сплетня. Подумай, что бы из него сделали, если бы история эта ходила сто лет или 200 Тогда кто ты, если не вампир? Не так-то просто найти подходящее слово, ответил Джошуа. Ты и тебе подобные могут называть меня вампиром, оборотнем, ведуном, вурдалаком, кровососом, демоном.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 Валяй, бык готов выслушать тебя.